варвара во рту была сахара в которая нагадила стая мерзких бродячих котов сухой распухший язык ощущался чем то инородным а губы пересохли в голове шумело. нет в голове бил набат стреляли пушки и шла третья мировая война все признаки жесточайшего похмелья были на лицо ох к кстати про лицо Представляю, какая у меня сейчас рожится даже смотреть то в зеркало не хочется на такой кошмар какое счастье что сегодня суббота и есть целых два дня на то чтобы оклематься и подлечиться до понедельника а сейчас бы воды с таблеткой асирина страдальчески промычала я собираюсь силами чтобы открыть глаза и попытаться встать с постели. «Вы уже проснулись? Что желаете?» — спросил меня тихий женский голос. «Не поняла. Это ещё кто? У нас гости, что ли? А я вчера приехала в таком состоянии, что даже не заметила?» «Воды!» — прошептала я тихонечко. «Потом разберусь и поздороваюсь, а пока нужно затушить пожар». Что-то звякнуло. Кто-то поднял мою руку и аккуратно вложил в нее бокал. Хм, сервис, однако. Вот из бокалов я воду никогда не пила. Странный он какой-то, тяжелый, металлический, с украшениями. Под пальцами явно ощущался чеканный рисунок и стекляшки украшения. — А мама где? — по-прежнему шепотом спросила я, допив живительную влагу и уронив голову обратно на подушку. Сил посмотреть на мою спасительницу не было. Бокал она сама забрала из моей безвольной руки. «Мама!» — изумлённо пискнула моя собеседница. «Но ведь она упокоилась!» «Что?» — обалдела закричала я шёпотом, когда до мозга дошёл ответ девушки. «Что значит «упокоилась»?» От такого шокирующего известия я распахнула глаза, Рывком села тут же схватилась за голову, застонав от вспышки боли в висках и зажмурилась. «Господи, сколько же мы вчера выпили?» «Ну да, еще тысячу лет назад», — явно недоумевая ответила. «А, собственно, кто мне ответил?» Собрав волю в кулак, я приоткрыла один глаз. Узрела стоящую у кровати жуткую, темнокожую, страхолюдную девицу с неправильным прикусом и красными глазами, одетую в чёрное длинное платье и белый фартук. От увиденного второй мой глаз распахнулся сам. — Ты кто? — оторопела, спросила я, повысив голос от шёпота до почти нормального звука. Услышала саму себя и впала в ступор. — Почему у меня хриплый мужской баритон? вроде мы вчера песен не пели я не орала в связке не должна была посадить владыка я ваша служанка гортензия успокаивающе пояснила это непоняте страхолюдина чувствовалось что ей не впервые отвечать на странные вопросы только вот ее ответ меня ничуть не успокоил я осторожно повернула голову и глянула на соседнюю подушку владыки на ней не наблюдалось Так. Боясь увидеть вокруг себя обитые белым мягким материалом стены, я стала осматриваться. Нет, на психушку не похоже, на больницу тоже. Скорее уж, я очутилась в каком-то богатом, но мрачном дворце. «Чего-нибудь желаете, владыка?» — терпеливо задала вопрос Гортензия. «Ну и имечка. Цветочек с внешностью монстра из фильмов ужасов про вампиров». «Так что...» то там с моей мамой?» Решив отложить вопрос со странной обстановкой, на потом уточнила я все тем же жутким хриплым баритоном. «Госпожа упокоилась. И по-прежнему лежит в вашем фамильном склепе, владыка». «Ага». «Поняла я, что ничего не поняла. Похоже, кто-то из нас все же сошел с ума, или же я попала на съемки передачи «Скрытая камера». И...» «Когда, говоришь, она упокоилась?» «Тысячу лет назад, владыка», — с непробиваемым спокойствием отозвалось страшилище женского пола в белом фартуке. «Да, случай крайне запущенный. Ладно, сначала таблетку от мигрени, а там разберемся, почему она называет меня владыкой. Хотя, по идее, надо бы говорить «владычица». «Гортензия». Мне бы лекарство от головной боли. Вкратчиво попросила я сквозь полуприкрытые веки, наблюдая за этой темнокожей девицей. «Слушаюсь, владыка». И она бодро поскакала к столу, на котором стоял поднос с какими-то флакончиками, кувшином с водой и золотым кубком. Из протянутого мне золотого бокала, инкрустированного огромными красными кристаллами сваровски, пахло какой-то травкой. «Ладно, рискнем». Я выпила лекарство и с удивлением прислушивалась к собственным ощущениям. Головная боль начала уходить еще в процессе поглощения напитка, а когда я допила последние капли, то от мигрени и следа не осталось. Ну и ну, новое запатентованное средство. Я уже хочу его в большом количестве. Мигрень – это мой частый спутник, что неудивительно для жителя крупного мегаполиса, которому приходится много и напряженно работать по ненормированному графику. «Желаете завтрак в спальню или выйдете в столовую, владыка?» — спросила Гортензия, забрав у меня посудину. «Пожалуй, в спальню», — отозвалась я. «Что-то не готово я пока к дальнейшему розыгрышу. Надо бы сначала осмотреться в том помещении, где я оказалась». Приняв мой ответ, девушка ушла, а я, поминутно оглядываясь, чтобы увидеть скрытого оператора, выбралась из постели. Тело вело себя странно, плохо слушалось, что, впрочем, неудивительно после сильной пьянки, и ощущалось, словно чужое. Я сделала несколько шагов в сторону большого старинного зеркала в золоченой раме и с опаской посмотрела на себя. Вырвалось у меня, как только увидела отражение. Не веря своим глазам, я посмотрела вниз и уставилась на детали организма, коей у меня никогда не было и быть не могло. Так как я 30 лет прожила женщиной, и иметь подобное мне в принципе не полагалось. Ругаться я умела, что неудивительно, если ты вращаешься в мужском коллективе. Делать этого не любила, но могла. А сейчас других слов просто не находилось. Я мужик. У меня есть Брезгливо двумя пальцами я приподняла эту и неверяще уставилась на него. По ощущениям Оно было мое, неприклеенное и ненарощенное. Именно моя часть тела, которую вдруг напомнила о том, что ей надо бы посетить комнатку уединения. «Боже мой, я мужчина!» прохрипела я, выпустила из пальцев то, что держала, и снова уставилась в зеркало. На меня оттуда тарачился красивый, смуглый, высокий молодой мужчина с лохматыми черными волосами до плеч, и испуганными карими глазами. Не знаю, чье это тело, но точно не мое, потому что я всю жизнь была стройной светлокожей блондинкой среднего роста с серо-зелеными глазами и аккуратной маленькой родинкой над верхней губой. А этот... Ну, вот этот тип, который отражался в зеркале вместо меня, ростом явно под два метра. К тому же он не пренебрегал физической нагрузкой, судя по накачанной мускулатуре и кубикам на прессе. Но при этом он точно не какой-то громилый или спортсмен, так как нет мозолей на руках. Кожа на ладонях гладкая, как у офисного работника. Длинные тонкие пальцы украшали крупные перстни, на шее золотой кулон с огромным рубином. Наверное, я все-таки сошла с ума. Попала в психушку. Сейчас зайдет добрый дядя-доктор с большим шприцем, вколет мне лекарство и я перестану думать, что у меня мужское тело. И снова почувствую себя женщиной без вот этого. Взгляд снова метнулся к тому, что болталось между ног. Зато сверху вернется мой привычный бюст второго размера. Вместо медработника пришла обратно гортензия с большим подносом, уставленным тарелками под серебряными крышками. Девушка водрузила все это на стол и принялась снимать крышки с тарелок. По комнате сразу же поплыл запах жареного мяса, и у меня в животе заурчало. Правда, оставалась открытой тема с посещением уединённого места. «Гортензия!» — вкратчего позвала я. «А где туалет?» «Что, владыка?» — испуганно спросила девушка, и её руки замерли в воздухе. «Я не знаю, владыка. Честное слово». Я ничего не видела и не брала. — О, боже, это точно дурдом. — Гортензия! Два раза глубоко вдохнув, продолжила я. — Я знаю, что ты не брала. Просто скажи мне, где он? — Но я не знаю, владыка. Может, если вы мне опишете как он выглядел, я... Торопливо лопотала она, глядя на меня своими красными глазищами. Господи, хоть бы она не оказалась вампиром. Гортензия, мне нужна... Чёрт, дикая ситуация какая-то. Стою перед непонятной девицей неясной расы в абсолютно голом виде, в теле мужика. Причём она от этого ничуть не смущается, и пытаюсь узнать, где мне пописать. Ну, не могу же я прямо это сказать. Пришлось. Это ненормальное, никак не понимала чего я от неё хочу... пока я не озверела и не рявкнула, объяснив, что сейчас лопну, если не справлю нужду. Да, последний раз я общалась с ночным горшком года в два в детском саду. О, жизнь, ты боль. За завтраком мне было о чем подумать. Как бы невероятно это ни выглядело, но похожие истории про попаданцев, в которых занесло в иные миры, это не просто выдумки писателей. Я, как и многие... Периодически почитывала фэнтези, чтобы разгрузить мозг и отдохнуть. Правда, в книгах обычно счастливчикам везло больше, и они оказывались в иных мирах в своем собственном теле. Я же, вероятно, попала в те жалкие несколько процентов, коим не посчастливилась, и их занесло в чужое тело, да еще в тело противоположного пола. Тяжело вздохнув, я заглянула под стол, сдвинула полу выданного мне шелкового халата и тоскливо посмотрела на то, чего ранее у меня никогда не было. Вот же угораздило. — Владыка, желаете, чтобы вам привели наложницу? — Не поняла я вкратчивого вопроса гортензии, прислуживавшей мне за столом. Девушка стояла, глядя в пол, но когда я спросила, Она быстро стрельнула глазками на то, что я только что рассматривала. «Наложницу мне? В смысле для постельных утех?» «Нет!» — почти закричала я. «Никаких наложниц!» «Как скажете, владыка!» — отозвалась горничная, а я с подозрением уставилась на неё. «Надеюсь, прежний хозяин этого тела не делал с гортензией ничего такого?» Не хватало еще выгонять из своей постели озабоченных девиц, жаждущих теперь уже моего тела. К тому же барышень с такими зубищами, жуткими красными глазищами и откровенно страшной наружности. А вот доставшееся мне тело, кстати, очень даже. Должна признать, что этот мужчина, кем бы он ни был, весьма хорош. Я бы и сама не отказалась закрутить страстный и бурный роман с таким мачо. Теперь же я вынуждена буду смотреть на это тело в зеркале и депрессировать о своей несчастной доле. М да, ситуация ужасная, это факт. Я в чужом мире, в чужом доме, на чужом месте, и что самое ужасное — в чужом теле. И надо сильно постараться, чтобы меня с этого места не упекли в каменный мешок и не заковали в кандалы с требованием вернуть им настоящего владыку или как его там. Кстати, а как его, то есть теперь меня зовут? И еще, если я тут, то кто же тогда там? Что если этот роскошный, брюнетистый, высокопоставленный хмырь поменялся со мной местами? Допустим, меня перенесло в его организм, а его в мой. Убью гада, если он хоть что-то не то сотворит с моим телом. Я за собой трепетно и тщательно ухаживала целых тридцать лет и сохранилась в прекрасном состоянии. Выгляжу лет на десять моложе своих тридцати. Ну ладно, не десять, но больше двадцати пяти мне не дают на вид. Так, не паниковать. Будем рассчитывать на лучшее. Предположим, вмешались какие-то высшие силы или мак маньяк совершил нечто, и вот результат. Значит, я должна сделать всё от меня зависящее, дабы не раскрыть своё инкогнито как можно дольше, навести порядок в делах хозяина моего тела — бред, как звучит, но так оно теперь и есть — улучшить то, что смогу, и не ухудшить всё остальное. Осталась самая малость — разобраться, как меня зовут, кто я теперь, где живу, чем занимаюсь, кто меня окружает и что надо сделать. Гортензия. Приготовь мою одежду. Приняв решение, велела я горничной. Кстати, а почему у меня горничная, а не лакей? Все же очень надеюсь, этот, который хозяин моего тела, с ней не спал. И, наверное, придется поменять девицу на мужчину. Они менее наблюдательные. Эта шустрая темнокожая страшилка вполне может раскусить меня по повадкам. С одеждой все оказалось лучше, чем я думала. Никаких простёганных ватных панталон. Олдэшос они вроде у нас назывались. Чулок на резинках и штанов с откидывающимся гульфиком. Нет, нормальные брюки с пуговицами. Нормальная белая рубашка с пышными рукавами. Простёганный кожаный жилет и сверху камзол. На ноги сапоги. Хуже обстояло дело с оружием. Я смотрела на чернёный тонкий меч и боялась брать его в руки. Ещё порежусь. «Гортензия, напомни-ка, сколько ты уже служишь моей горничной?» — словно невзначай спросила я. «Почти семьсот лет, владыка. Как я не уронила себе меч на ногу, не знаю. Матушка моя, значит, тысячу лет назад упокоилась. Это страшилище служит моей личной служанкой семьсот лет. А сколько лет тогда мне?» Но в смысле не мне, а этому, чьего имени я пока не знаю, но который владыка». «М-да. Поменять вдруг горничную ни с того ни с сего на другого слугу — не вариант. Вызовет слишком много вопросов. Придется думать, что врать». Тут в дверь постучали, и запыхавшийся серокожий клыкастый монстр в кольчуге сообщил, что советник Кирин просил передать, что он отбыл вместе со всеми на поиски каких-то светлых. Их вроде как заметили в каком-то месте. Прозвучало географическое название с кучей рычащих букв. Вот советник с утреца и отбыл. Я украдкой перевела дух, что встреча еще с кем-то из близкого окружения откладывается, и решила, что пора начинать действовать. А начну, как настоящая женщина, в чьем бы теле я ни была, с обустройства своего нового дома. Отвлекусь опять-таки, а то уж больно страшно от происходящего. и я решительно повернулась к красноглазой девице. «Гортензия, так как жены у меня нет, тут пришлось сделать незначительную паузу. А то вдруг жена таки есть, но в отъезде. Пусть меня тогда исправят». «Так вот, решил я, что пора мне самому посмотреть на свои владения». «Давненько я не инспектировал территорию. Наверняка народ отбился от рук, и все в запустении. Я прав?» «Я не знаю, владыка. Вроде все как всегда. Что прикажете?» «Зови управляющего». «Смотрителя замка?» — переспросила Гортензия. Я мысленно чертыхнулась. «Нет, я передумал. Не хочу никого видеть». «Со мной пойдёшь ты, я скажу тебе, что надо исправить и переделать, а ты передашь кому надо. Твоё присутствие меня не раздражает сегодня, в отличие от прочих. И передашь не сделают всё быстро именно так, как я приказал через тебя, сильно пожалеют». «Понятия не имею, чем занимаются владыки. Но тот, кто засунул в это тело женщину из другого мира, должен был предвидеть и осознавать последствия». А жить в свинарнике, пусть и королевском, я не собираюсь. Жилище мне досталось готическое, судя по интерьеру. Но что имеем, тем и будем распоряжаться. А начнем мы, Гортензия, с моей комнаты. Здесь помыть, здесь выбить пыль, это переставить сюда. Увы, мне таки пришлось терпеть присутствие смотрителя замка. Стало понятно, что Гортензия не может все запомнить, а писать она, похоже, не умела или было не на чем. Пришлось позвать этого самого господина мока Жуткий мужик выглядел как типичный черт, с волосатыми ногами и копытами, длинным хвостом, пятачком вместо носа и рогами на лысой голове. «Мамочки, куда я попала? Надеюсь, это не ад. И вот как раз этот рогач все мои приказы судорожно записывал грифельным стержнем в толстую тетрадь». А я как-то незаметно для себя поймала кураж от всего этого и раздавала указания направо и налево. Нет, ну хлев ведь, а не замок. По углам воняет, поскольку кто-то явно не добежал до ночного горшка. С потолка паутина свисает. Гобелены на стенах настолько пыльные, что не видно, что на них изображено. В окнах щели, по помещениям гуляют сквозняки. Так никаких дров не напасёшься камина растапливать. «Кстати, о каминах». «А это что?» С угрозой в голосе произнесла я и стукнула кулаком по стене над камином. В трубе что-то гулко ухнуло, и вниз посыпались черные кусочки. «Уморить меня решили. Труба не чищена. Я что-то не понял, любезнейший Моук. Так-то ты смотришь за вверенной тебе территорией. Так следишь за тем местом, где живет твой владыка. Тебе, кажется, надоело твое место?» «Пощадите, владыка!» — заверещал чёрт и бухнулся на колени. «Всё исправлю, клянусь. Сейчас же направлю народ на уборку!» «Проверю. Найду грязь, языками заставлю вылезать Отчеканила я. Завтра продолжим осматривать замок, и вот ещё что. Кто вздумает гадить в моём замке по углам, найду и отрежу все годилки под самый корень. Передай всем!» «Гортензия! Быстро идём в мой кабинет! Марш вперёд!» Моя красноглазая горничная испуганно дёрнулась, часто закивала и торопливо рванулась туда, куда я дороги не знала. В кабинете, разумеется, тоже было ужасно. Но тут имелось много книг, свитков, писем и прочих бумаг. Решила, что сначала сама разберусь со всем этим, а уж потом заставлю прислугу вычистить всё. Для начала только окно. Мне еще не хватало простуды с насморком и всем сопутствующим. «Щели законопатить и замазать, стекла отмыть сегодня же, остальное потом», — сухо распорядилась я. «Почему я должен тратить свое время и отслеживать то, что должны делать слуги?»